предельно понятный и да до ужаса холодный. Тунеядство. Статья такая-то. Проституция. Спекуляция. Незаконное приобретение сбыт валюты. Ваша сообщница по кличке Жанна во всем созналась. По совокупности вам дадут 10 лет. Вы вернетесь из лагеря еще молодой женщины, и 30 не будет. Вот правда, без зубов с туберкулезом и не единожды изнасилованная. Я сама спросила их, а как же быть? Они переглянулись и сказали. Они не оставили мне выбора, понимаешь, Джейк, никакого выбора, что я виновата, что я не Зоя Космедемьянская. К тому же они были совсем не фашисты, а свои, советские люди, работники органов. А я чувствовала вину перед Родиной и перед людьми, простыми советскими людьми, и даже перед ними, этими молодыми ребятами в серых костюмчиках. Вину и за себя, и за тебя, и за твоей ласки, и за то белье, косметику и джинсы, что ты покупал мне в «Березке». Джейк, ну что я им тогда такого рассказала?» Они приглашали меня потом два, нет, три раза. Что я им могла рассказать? Я же ничего не понимала в твоих делах. Все эти контракты, сроки поставки, конвертация, форс-мажоры. Я просто повторяла им, как попугай, все, что ты говорил мне о делах. Они требовали, просили вспоминать все дословно, один в один. Они помогали мне, подсказывали термины, которые я забывала они угощали меня сигаретами и заставляли вспоминать, вспоминать. Я вспоминала и рассказывала. «Но кто тебя-то тянул за язык? Кто тебя, Джейк, заставлял рассказывать мне о своих таких далеких от меня дурацких делах? И за это, за свой длинный язык, ты наказал меня». Собрал вещи, уехал в ночь А ведь я тогда сожарила курицу Я хотела сказать тебе, что у нас будет ребенок И я надеялась, что ты в тот вечер Будешь радоваться вместе со мной и приласкаешь, и поддержишь меня А когда ты ушел, я все поняла Ты просто нашел повод Нашел предлог, чтобы не связываться со мной Чтобы не выполнять своих обещаний Не брать меня с собой в Америку Ты решил, что тебе ни к чему это обуза русская женщина, да еще с ребенком. А ведь ты уже учил меня английскому и радовался, что у меня так все хорошо получается. Пожалуйста, заправьте полный бак и проверьте уровень масла. Но ты ушел. И я сжала зубы. Знаешь ли ты, Джейк, что такое жить в России, когда ты мать-одиночка? и все от тебя отказались, и ниоткуда ждать ни помощи, ни денег, и некому позвонить, и даже родная мать отвернулась от дочери и внука. Твоих проклятых денег хватило ненадолго, и уже родился Бориска, он плакал, я не высыпала, знал бы ты, как же мне тогда хотелось спать» пеленки, прививки, поликлиника, грудница, режутся зубки, молочная кухня в семь утра, потом ясли. Боречка болел, простужался. И, слава богу, у меня нашла Жанна и дала работу. И мне приходилось обслуживать этих брюхатых западных скотов. А я готова была блевать от омерзения. А Жанна даже наняла для Боречки няньку, чтобы я могла больше работать. А эти двое из органов опять появились. И опять спрашивали меня, а с кем я была? А что рассказывал твой любовник? И не упоминал ли при этом твое это имя? А вот это название, а этот термин. Ну, вспоминайте, Мэри, вспоминайте. Мария Маркелова, вы же умница. Когда ты, Джейк, Приехал ко мне снова, приехал через год. Мое сердце рванулось к тебе, но я держала себя. Я была холодной, как лед, как эти стены и воздух сейчас. Здесь, в этой камере, я понимала, почему-то понимала, что теперь, после всех тех скотов, с которыми я была, после их денег и подарков, их властных рук, я не могу, не хочу.